А шо воно? Поменялось разве шо? Еще как поменялось. Вон у нас в цеху мужики теперь Москва пишут с маленькой буквы, а сало с большой. Дверь купе снова открылась, и появились два здоровенных с украинскими круглыми лицами парня. Так, граждане, шо везем? Оружие, наркотики, драгоценности? Оглядывая полки, купе спросил улыбающийся таможник. «Да вы такое скажете!» — всплеснула руками женщина. «Консервации баночки со своего городу! Ну-ка, эти баночки для осмотра, пожалуйста!» Второй таможенник сурово оглядел пакеты с едой, лежащие на столе. «Та вы шо, банки глядеть будете?» — удивилась женщина. «И банки, и сумки, и склянки. Все доставай, тетенька!» — засмеялся улыбающийся таможенник. «Тю!» — обиженно отодвинулась. К ну женщина, пусть посмотрит, что у тебя убудет. Работа у них такая. Васенька достал из-под полки две сумки. Да нехай девяться, пожалуй, плечами женщина. Только сам будешь за ними после складать. Таможенники внимательно оглядели банки, остановились на трехлитровой с медом. Баночка совсем непрозрачная, сказал суровый таможенник улыбающемуся. «А ты что хочешь, чтоб мед был, как вода, — огрызнулась женщина?» Таможенники, не обращая внимания на женщину, обменялись многозначительными взглядами. Сутки назад они в такой же баночке с медом нашли завернутую в целлофановый пакет пачку долларов с сотенными купюрами. Однако-то дна перед ними сидел холеный молодой человек в модном прикиде. И эта медовая банка никак не вязалась его внешним видом, а здесь было полное соответствие хозяев и консервации. А потому угрюмый таможенник только махнул на банку рукой. «Ай, ладно!» «Ну а здесь что у нас?» — переключился первый таможенник на блондина. Сергей молча подал ему для досмотра небольшую спортивную сумку. «Открывай!» — кивнул на сумку второй таможенник. «Куда движешься?» — спросил первый. В Москву выдавил из себя Сергей. Его самочувствие все более ухудшалось. С какой целью? Второй таможенник ловко просмотрел белье в сумке, лежащее сверху, несколько раз нажал на дно, проверяя наличие твердых предметов, к друзьям. Таможенник вернул развороченную сумку. «А это что?» — указал он на пакет, лежащий на сетчатой маленькой полке. «Подарок друзьям!» — сжал губы Сергей, вынимая содержимое пакета. В нем оказались две скрепленные кольцом наподобие обручального куклы жениха и невесты. «Ого! Класс какой!» — оценил кукол первый таможенник. «На свадьбу, что ли, едешь?» угу", — угу сглотнул Сергей. «Ой!» «А у моих корешей, когда свадьба была, так им тоже кукол подарили свадебных. Но только вместо обручального кольца на головах у кукол маленькие рога приделали». «Смешно», — угрюмо сказал второй таможенник. «Ничего смешного. Они через год действительно друг другу рога наставили», — захохотал первый таможенник. «Ну а ты какие подарки везешь?» — обратился угрюмый таможенник к чеченцу. «Да какие, слушай, сейчас подарки! Кто бы мне подарил, я бы возражать не стал, да?» Аслан попробовал поддержать лёгкость разговора, но не получилось. «Знаем мы ваши подарки!» — перебил его угрюмый таможенник, от которых дома в Москве падают. И не только в Москве поддержал его первый таможенник. «Слушай, зачем обижаешь «Если русский убил другого, так что теперь, всех русских убийцами называть, будем?» — разгоряченно заговорил чеченец. «Ладно, декларацию заполнять будешь?» — перебил его угрюмый служитель таможни. «Если скажешь заполнять, буду заполнять». Чеченцу дали таможенный бланк, и он стал его внимательно изучать. Сразу было видно, что занятие это для него непривычное и малоприятное. Угрюмый таможенник в этот момент занялся его багажом, состоящим из двух небольших сумок. Таможенник тщательно изучал каждую вещь. «Валюту укажи здесь», — следил за заполнением декларации улыбающейся. «Доллары, рубли, гривны. Только предупреждаем, что если после этого найдем больше, уже никаких объяснений слушать не будем». «Да какая там валюта, дорогой?» «Откуда у меня беженцы деньги? Хочешь, сразу смотри все карманы?» Аслан распахнул свой пиджак, обнажая внутренние карманы. «И посмотрим потом. И не только карманы. Только напиши сначала в декларации все, что там нужно». Уже теряя интерес к чеченцу, проговорил улыбающийся таможник.